По мнению Фюрбрингера, дятловые пиццы – птицы, которым он, кроме, собственно, дятлов, причисляет также медоведов, туканов и бородачей – являются группой, родственной воробьиным и лирохвостом. Названные четыре рода птиц во многом сходны по внутреннему строению, но отличаются друг от друга образом жизни. Настоящие дятлы, пицедая, отличаются вытянутым телом, крепким конусовидным клювом, короткими ногами, крепкие пальцы которых расположены попарно. В некоторых случаях задний палец не развит, и тогда на ноге бывают лишь три пальца. Все они снабжены большими острыми когтями. Крылья средней длины. Хвост состоит из десяти больших и двух малых рулевых перьев. В оперении пух почти совершенно отсутствует и преобладают кроющие перья. Более всякой другой группы птиц дятлы допускают подразделения по окраске и потому их называют черными, зелеными, пестрыми и так далее. Внутреннее строение дятлов представляет много особенностей. Всего более замечателен их язык. Он очень вытянут в длину и с каждой стороны усажен пятью или шестью короткими жесткими колючками, напоминающими зазубренное острие стрелы. Две железы, расположенные вдоль сторон нижней челюсти, отделяют клейкую слизь, покрывающую длинную шейку языка. Все особенности строения тела дятла – приспособлены к его образу жизни. Своими цепкими когтями он держится на отвесных стволах дерева, а хвост предохраняет его от соскальзывания вниз. Крепкий острый клюв, как нельзя лучше, приспособлен к долблению. Наконец, язык, благодаря своей тонкости, проникает в любое отверстие и может следовать за всеми изгибами проточенного насекомым хода. За исключением Австралии и Мадагаскара, дятлы распространены по всем частям света. Образ жизни всех дятлов в существенных чертах весьма сходен. Большую часть времени они проводят, лазая по деревьям, и даже во время сна привешиваются к внутренним стенкам дупла. На землю они спускаются очень редко. Неохотно пролетают они также большие расстояния, Но это происходит, вероятно, вследствие беспокойного нрава, который заставляет их исследовать едва ли не каждое попадающееся на пути дерева. Долбя своим клювом, дятел откладывает большие или меньшие куски коры, открывая таким образом убежища насекомых, вытаскивает их своим языком и проглатывает. Различные насекомые во всех стадиях их развития главным образом живущие в деревьях, под корой или в древесине, составляют любимую пищу большинства дятлов. Некоторые виды едят также разные ягоды и семена и даже устраивают кладовые, в которых сохраняют их. А некоторые американские виды, как рассказывают, грабят иногда других птиц и поедают их яйца и птенчиков. Голос дятлов в особенности тот звучный, напоминающий хохот, крик, который далеко раздается по лесу, звучит замечательно, весело, и потому понятно, что дятел принадлежит к одним из наиболее любимых человеком птиц. Кроме того, дятлы производят музыку и иного рода. Подвесившись к сухому суку, они быстрыми ударами клюва приводят его в колебания. Этим вызывается громкий звук, который бывает слышен на расстоянии 11,5 верст. Гнездо помещается всегда в древесном дупле, выдолбленном самим дятлом. В сущности гнездом служит просто дно дупла, высланное щепками. Кладка состоит из трех-восьми блестящих белых яиц, высиживаемых обоими родителями. Надо постоянно напоминать людям, что дятлы приносят нам пользу, и никогда не причиняют ни малейшего вреда. Они истребляют самых опасных врагов леса, и в этом отношении заслуги дятлов неоценимы. Кроме того, они приносят еще и косвенным образом пользу, так как строят жилища нашим полезным птицам, гнездящимся в дуплах. Наиболее известный представитель подсемейства зеленых дятлов – Писиная, Зеленый дятел – пикус виридис. Верхняя сторона тела – оливково-зеленого цвета. Верхняя часть головы и затылок – ярко-красная. Нижняя часть туловища – желтовато-белая. Хвостовые перья – черные с бурыми поперечными полосками. Зеленый дятел водится во всей Европе, кроме Испании и северных окраин. Всего охотнее он поселяется в местностях, где рощи чередуются с открытыми полями. Эта птица выказывает ту же неугомонность и неутомимость, как и все его родичи. Лазает она так же ловко, как и они, а своим умением ходить по земле превосходит всех других дятлов. Жизнь ее протекает приблизительно следующим образом. Рано утром зеленый дятел оставляет свое ночное убежище и пускается странствовать. Он перелетает с дерева на дерево, обыскивая их снизу вверх. И если приблизиться к нему в это время, то дятел быстро перебегает на противоположную сторону, лезет выше и вдруг незаметно покидает дерево с громким ликующим криком. До полудня он успевает осмотреть не менее десяти деревьев, не пропуская притом ни одной муравьиной кучи. Летом, когда трава на лугах скошена, он много бегает по земле, ища червей и гусениц. Зимой же посещает склоны, с которых стаял снег, и выискивает здесь насекомых. Приручение старых дятлов почти невозможно, вследствие их буйного, неукротимого нрава. Близким родственником зеленого дятла оказывается седой или седоголовый дятел Веридиканус, Область его распространения обнимает большую часть Европы и всю Сибирь до Персии и Японии. Он разделяет участь черных и зеленых дятлов, так как с каждым годом количество этих птиц заметно уменьшается. Характером и поведением седоголовый дятел настолько напоминает своего ближайшего родича, что нужна значительная опытность, чтобы отличать их друг от друга. В Америке существует род зеленых дятлов, называемых шилоклювыми дятлами колаптес, заключающий около 40 видов. Из них наибольшей известностью пользуется золотистый дятел ауратус, оперение его очень пестрое. Стволы у маховых перьев оранжево-желтые, у хвостовых красные. Он распространен по всей восточной части Соединенных Штатов. Ни один из известных мне дятлов не переносит так легко неволи, как золотистый, который представляет в клетке очень любопытное зрелище. В южных и западных штатах Северной Америки, кроме золотистого дятла, встречается сходный с ним вид медный дятел Мексиканус, отличающийся более темными красками – В то время как большинство дятлов преимущественно отыскивают пищу на деревьях, существуют и такие, которые охотятся на земле. Сюда относятся полевой дятел Кампестрис, населяющий безлесные равнины Южной Америки. Он питается термитами и муравьями, чрезвычайно многочисленными в этих равнинах, и приносит таким образом значительную пользу земледелию. Полет и голос его такой же, как и у его европейских родичей. Красноголовый дятел Эври Хатус отличается слабо изогнутым клювом. Голова и шея его ярко-красная, спина маховые и хвостовые, перья черные, над и нижняя сторона тела чисто белая. Эта птица, по словам Вильсона, встречается в Америке до того часто, и воровские привычки ее так общеизвестны, что каждый ребенок может рассказать о ней. За исключением дрозда-пересмешника, едва ли встречается птица более резвая и веселая, чем этот дятел. Вся жизнь его одно сплошное веселье. По-видимому, он нисколько не боится человека, хотя это его злейший враг. Но никому нельзя посоветовать терпеть его в своем саду, потому что он не только питается всякого рода плодами, но при этом еще портит их в огромном количестве. В Калифорнии и Мексике красноголового дятла заменяет его родич калифорнийский дятел Формисивориус, по величине равный нашему пестрому дятлу. Все лето он усердно преследует насекомых, осенью уже весьма прилежно Выдалбливает в коре дубов и сосен небольшие дырочки, в которые вкладывает желуди. Благодаря этому кора какого-нибудь хвойного дерева иногда выглядит так точно, она усажена бронзовыми гвоздями. Желуди эти собираются в огромном количестве, и ими же питаются зимой не одни дятлы, но также и белки, мыши, сильно грабящие эти запасы. Переходим теперь к подсемейству пестрых дятлов, дендрокопиная, заключающему 150 видов. Первый род этого подсемейства – черные дятлы, дриокопус, которым принадлежат самые крупные и сильные виды. Все они отличаются черной окраской и оперением головы, нередко образующим хохол. Наш жална – черный дятел, дриокопус – Мартиус, отличается ярко-красным цветом верхней части головы. Родиной черного дятла может считаться вся Европа, поскольку она покрыта лесами. Он поселяется в больших лесах, преимущественно таких, где его не беспокоят люди и где хоть изредка попадаются высокие толстые деревья. Наша желна чрезвычайно резвая, быстрая, на лету пугливая, ловкая и сильная птица. Большие муравьи и их куколки, а также всевозможные древесные насекомые, особенно личинки вредных жуков, составляют пищу этой птицы. Чтобы добраться до древесных ос и их личинок, и до подтачивающих дерево жуков, он отщепляет большие куски от деревьев, а муравьев ловит подобно муравьеду, то есть приклеивая их к своему липкому языку. В начале апреля жалны приступают к постройке гнезда. Они закладывают его в дерево с выгневшей сердцевиной. Во время насиживания самец и самка правильно сменяют друг друга. При хорошем уходе удается довольно долго держать молодых в неволе и даже до известной степени приручить их. Североамериканский белоклювый дятел «Принципалис» распространен в южной части Соединенных Штатов и на острове Куба. Эти милые, красивые птицы, сходные по образу жизни с нашими черными дятлами, сильно преследуются, так как их красные хохлы и белые клювы употребляются индейцами в качестве амулетов. Вейсон пробовал держать белоклювого дятла в неволе, но оказалось, что это дело нелегкое. Он кричал Совершенно подобно маленькому ребенку, и своим криком однажды до того испугал лошадь Вильсона, что она едва не убила седока. Когда исследователь ехал с этой кричащей птицей по улицам, то все женщины в испуге выбегали на улицу или выглядывали из окон, чтобы узнать причину такого странного шума. В конце концов, он снес дятла в свою комнату и оставил его там без надзора. Вернувшись через час, Он увидел, что птица успела уже почти освободиться. Ей удалось уже продолбить часть стены. Чтобы предупредить повторение подобной попытки, Вильсон привязал дятла цепочкой толстой ножки стола. Через некоторое время, войдя в комнату, он с ужасом убедился, что стол стоит уже не на четырех, а на трех ногах. От предлагаемой ему пищи птица упорно отказывалась и на третий день умерла с голоду. Совершенно своеобразным родом, населяющим северные страны, являются трехпалые дятлы – пикоидес снабженные тремя пальцами. Представителем их может служить трехпалый дятел пикоидес тридактилюс. Он почти одинаковой величины с нашим пестрым дятлом, но оперение его не столь ярко. Область его распространения обнимает весь север Европы и значительную часть Азии. В Южной и Средней Европе его можно видеть на самых высоких горах. Своим поведением и характером трохпалый дятел во многом напоминает пестрого. Настоящие пестрые дятлы – дендрокопус – являются самыми совершенными представителями отряда, так как почти исключительно держатся на стволах деревьев – и лишь изредка спускаются на землю. Самый известный из них – обыкновенный или большой пестрый дятел – маджор. Оперение его действительно необыкновенно пестро. Верхняя часть тела черная, пятна по сторонам шеи, бока головы и плечевое зеркальце белое, зад и нижняя перья хвоста ярко-пурпуровые, нижняя часть тела белая. Его отечеством следует считать всю Европу и Сибирь, а любимым местом пребывания дремучий лес, преимущественно сосновой и тополевой, а также сады. Пищу большого пестрого дятла составляют насекомые, орехи и ягоды. Это истинный охранитель лесов, и его следует всячески щадить. При устройстве гнезда он выказывает большую нетерпеливость, одновременно начинает готовить место в разных дуплах, а еще охотнее отыскивает такое дупло, в котором он или какой-нибудь из его собратьев уже гнездился. Пойманные пестрые дятлы в высшей степени занимательны. Часто они необыкновенно привязываются к человеку. Гиртенер рассказывает по этому поводу следующее – Одному из моих питомцев, ставшему уже вполне самостоятельным, я хотел возвратить свободу и выпустил его летать по лесу. Но когда я решил было удалиться, он начал испускать призывные крики, полетел за мной и сел на меня. В конце концов, мне ничего не оставалось более, как взять его обратно домой. Другой дятел был настолько ручным, что пользовался правом постоянно улетать и прилетать. Он всегда откликался на мой свист и прилетал обратно. В лиственных лесах вместе с пестрым дятлом водится средний или вертлявый дятел, медиус, несколько меньших размеров и более красивый. Кроме того, к ним следует причислить малого пестрого дятла, минор самого мелкого вида из всех европейских дятлов. Мягкохвостые дятлы, пикуминая, составляют переходные формы между дятлами и вертиголовками. Будучи весьма небольших размеров, они лишены свойственного дятлам жесткого хвоста. Относящийся сюда карликовый дятел, пикуминус минутус, Имеет верхнюю часть тела серо-бурую, нижнюю – белую с черными полосками. Водится в береговых лесах Гвианы и Парагвая. Вертиголовки джунгинае водятся исключительно в старом свете. Тело их вытянутое, шея длинная, крылья короткие и мягкие, клюв короткий, прямой и конически заостренный. Ноги сильные, с четырьмя попарно расположенными пальцами. Язык сильно вытянут и лишен зазубрин, свойственных дятлам. Наша вертиголовка — вертишейка. Джунгс торкуила — сверху пепельно-серая с темными крапинками, снизу белая с немногими треугольными пятнышками, маховые перья с красными и бурыми полосками. Они населяют почти половину земного шара, но родина их лежит в Средней Европе и Средней Азии. В Средней и Южной России она повсюду обыкновенна. Местом своего гнездования вертиголовка выбирает области, богатые старыми деревьями, но не сплошь заросшие ими. Она не боится человека, и охотно поселяется в непосредственной близости домов, например, в садах. Это ленивая, довольно неуклюжая птица, двигающаяся лишь тогда, когда это очень необходимо. В ней вовсе не замечается неутомимости, резкости дятлов и других летающих птиц. Птичка эта выказывает необыкновенную способность вертеть шеей, благодаря которой она и приобрела одинаковое название почти на всех языках. Все необыкновенное ее раздражает, заставляет строить гримасы, которые тем страннее, чем больше она бывает испугана. Она вытягивает шею, говорит Науман, нахохливает головные перья и распускает хвост веером, или же... Она вытягивает все туловище, наклоняется вперед, закрывает глаза и испускает странное глухое воркование. Не подлежит никакому сомнению, что всем этим вертиголовка хочет напугать своего врага. Любимая пища ее – муравьи. Почему испанцы называют вертиголовку муравьеткой. Она уничтожает все мелкие породы их, Но охотнее ест куколку, нежели самих насекомых. При случае она питается гусеницами или другими личинками и куколками. Ее язык, который может сильно вытягиваться в длину, оказывает ей большую услугу при добывании пищи. С помощью его она добывает живую пищу из расщелин деревьев. Относительно помещения для гнезда вертиголовки очень неприхотливы. Обыкновенно дупло освобождается от всякого сора, и на разрыхленном месте устраивается довольно плоское гнездовое ложа. В середине мая самка кладет 7-12 маленьких белых яичек, вылупившиеся из яиц птенцы почти голые, но скоро вырастают, так как оба родителя прилагают все старания, чтобы доставить им побольше корма, Но они совершенно не заботятся о чистоте гнезда, которая в конце концов становится настоящей помойной ямой. Пойманная вертиголовки — один из самых занимательных комнатных птичек.